И легко почувствовал себя схваченным несколькими руками, с которых иные дрожали от страха. — Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его заворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. «Левко! — Левко! — сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын, видишь? Бесовское рождение. Я думаю, какая-то шельма, какой-то вывороченный дьявол строит штуки. А это, выходит, все ты, неваренный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбой, сочиняешь песни? хе, -хе легко. А что это? Видно, чешется у тебя спина. Взять его? Постой, батька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 старый дурак вместо того чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок одурел и строишь пакости вот ей богу прервал голова ничего не слышу писарь начал снова приказ голове евтуху макогонинку дошло до нас, что ты старый ду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 Комиссар отставной поручик, козьма Деркач Дришпановский. Вот что, сказал он голова, разденувший рот. Слышите ли вы? Слышите ли? За все с головы спросит? И потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу извинить. А тебя. Продолжала она, обратясь к Левку, вследствие приказания комиссара. Хотя чудно мне, как это дошло до него. Я женю. Только наперед попробуешь ты на гайке Знаешь ту, что висит у меня на стене возле покупки Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку? Левко, несмотря на изумление, произшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме свой другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался», — сказал он, — «вчера вечером еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавший, что я из нашего села, дал мне эту записку и велел на словах тебе сказать «Батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать».